Глава 10. Стратик уверял, что самый лучший способ изменить внешность и стать неузнаваемым не грим и не пластическая операция, а совершенно иная психологическая среда существования и прямо противоположный прежнему социальный статус. Никому в голову не придет искать бессеребрянника среди вальяжных финансовых воротил. Если бы даже кто-то из знакомых увидел мамонта, то вряд ли бы допустил мысль, что это он. Похож, да, но не он, потому что такого не может быть. Впрочем, точно так же можно было скрыться за маской крайней нужды и бедности. Император Александр I, обредившись в поношенный солдатский мундир, пришел на собственные похороны, а затем под именем старца Федора Кузьмича прожил всю оставшуюся жизнь. Однако гипербореец узнал его, несмотря ни на что. Встреча была неожиданной, и мамонт оказался не готовым к ней ибо даже стратик не предполагал ее, и потому ничего не посоветовал. Оказавшись в машине, Носарев почувствовал себя неуютно. Его начало корежить, задергалась голова, а глаза с болезненным блеском закрывались сами собой, словно его разморило после улицы. — Все равно, это ты, мамонт. Бормотал он, выставив руки перед собой. «Узнаю твое поле, но откуда такая защита? Ты всегда был темнилой, но не было защитного поля». Гиперборей в самом деле что-то чувствовал и узнавал не только по облику. Он верил в то, что говорил, и тем самым как бы устрашал себя. «Просто так?» От него уже было не отвязаться. Мамонт уехал подальше от злополучного перекрестка, покрутился по переулкам и загнал машину на какой-то пустырь со строящимися гаражами. Едва он подумал, что здесь будет несложно отделаться от киперборейца, вытолкнув его из машины, как тот вцепился в подлокотник. «Знаю, слышу». «Избавиться хочешь, не выйдет Мамонт, не избавишься». Тем самым он как бы предупредил Мамонта, что не следует держать никакой задней мысли и говорить то, что думаешь. Однако тот незаметно коснулся кнопки записи магнитофона и сел в полоборота к незваному гостю. «Тебе невыгодно, чтобы я ушел», — с трудом выговорил Носарев. Я слишком много знаю о тебе. Кто много знает, тот мало живет, мрачно сказал мама. Не пугай меня, ты не тронешь. Я не сделал тебе зла. У тебя рука не поднимется. Вижу твою ауру. Говори, что тебе нужно от меня. Не дави, попросил он. Я очень чувствительный к чужой энергии. — Все равно совсем не задавишь, а нам поговорить нужно. — Я не давлю, — признался Мамонт, поскольку и в самом деле не прилагал никаких усилий, чтобы хоть как-то подавить психику гиперборейца. — Да, верю, — забормотал тот. — Это не ты. Тебя кто-то страхует. Блин, не могу справиться. — У меня мало времени, говори. — Не думай, я не шантажист. Носарев стал делать пассажи над своей головой. Я знаю, ты нынче ползал на Урале. Это ты грохнул генерала Тарасова с его ребятами. Меня попросили установить, кто я установил, но тебя не назвал. Ждешь благодарности? — холодно усмехнулся Мамонт. Нет, и денег мне не нужно. — Я предлагаю тебе совместное дело. Гипербореец поморщился. — Кто-то все время перекашивает мое биополе. — Не хочу иметь с тобой дело, — отрезал Мамонт. — Это серьезное дело. Почему? — Потому что ты кретин. Ты можешь шарать среди улицы. Иначе бы ты не впустил, — признался Носарев. Это был единственный шанс. Не мог упустить. Ты мне нужен. Я это понял в одно мгновение. Ты один в состоянии поверить мне. — В чем суть твоего дела? — жестко спросил Мамонт. — Знаю, ты ползал по Уралу не один. У тебя есть мощное прикрытие. Он едва разлеплял глаза. Ты бы не ушел от Тарасова. Тебя бы достали, но кто-то качает на тебя защитное поле. Не спрашиваю, кто. Это называется энергетическое обеспечение. А я один. Мне не под силу одному. Генерировать энергию не с кем. Кашпировского и Чумака используют политики.